День занимался, и большое пятно пурпура расползалось по бледному небу над горою святой Екатерины. Мертвенно-серая река подергивалась зыбью от ветра, на мостах не было ни души, фонари гасли. Эмма очнулась и вдруг подумала о б е р т е спавшей там, дома, в комнатке вместе с няней. Проехала мимо телега, нагруженная длинными железными полосами. Улицу наполнило оглушительное дребезжание металла. Она убежала незаметно, сбросила свой костюм, сказала Леону, что ей пора ехать, и, наконец, осталась одна в Булонской гостинице. в с ё кругом, как и она сама, было ей невыносимо. Она хотела бы упорхнуть, как птичка, улететь далеко-далеко, обновиться в какой-то чистой, незапятнанной сфере. Она вышла из гостиницы, миновала бульвар, площадь Кашуаз и предместье и оказалась на открытой с одной стороны улице, над садами. Шла она быстро, свежий воздух успокаивал ее, и мало-помалу толпа, маски, кадрили, ужин, эти женщины, все исчезло и стаяло, как туман. Придя в гостиницу «Красный крест», она бросилась на свою кровать в маленькой комнатке второго этажа, где висели картинки из Тур-де-Несле. В ч часа пополудни ее р а з б у д и л и Вера. Когда она приехала домой, Фелисите вытащила из-за часов какую-то серую бумагу. Она прочла согласно подлинному судебному приговору, направленному к исполнению... Какого приговора? Действительно, накануне ей принесли другую бумагу, которую она еще не видела. Поэтому она была ошеломлена словами «По указу Его Королевского Величества именем закона и правосудия п о в е л е н о госпоже Бавари». Пропустив несколько строчек, она прочла «Сроком в 24 часа без промедления, что же, уплатить сумму 8 тысяч франков полностью». о ниже значилось, в случае неисполнения госпожою б а в а р и с его постановления повелевается поступить с нею по закону, а именно приступить к описи и аресту ее движимого имущества. Что делать? В двадцать четыре часа. Стало быть, завтра? Лере, подумала она, вероятно, опять хочет ее пугнуть. Ей сразу стали понятны все его хитрости. цель всех его одолжений. Что ее успокаивало, это преувеличение суммы долга. Постоянно покупая и не платя, делая займы, выдавая и потом переписывая векселя, стоимость коих и раздувалась после каждой отсрочки, Эмма мало-помалу сколотила для Лере целый капиталец. Он с нетерпением выжидал случая подобрать к рукам эти деньжонки, чтобы приступить к дальнейшим предприятиям. Она заговорила с ним довольно развязанно. — Вы знаете, что случилось? — Это, конечно, шутка. — Ничуть. — То есть как? Он медленно обернулся и, скрестив на груди руки, сказал, — А вы думали, милая барынька, что я из любви к Господу буду до скончания веков вашим поставщиком и банкиром? Надо же мне, наконец, вернуть мои денежки. Будем справедливы?» Она возмущалась показанным бумаге размером долга. «Ага, ничего не поделаешь. Суд признал. Приговор состоялся. Вам припроводили бумагу. Впрочем, все это не я, а в и н с а р А вы не могли бы о ровно ничего?» «Но, однако...» «Обсудим это?» Она залепетала что-то бессвязное, ведь она ничего не подозревала. Это для нее такая неожиданность. «Кто же в том виноват?» Сказал Лерес с насмешливым поклоном. «Пока я здесь работаю, как негр, а вы себе веселитесь да прохлаждаетесь. Прошу вас не читать ни нравоучений». «Это иногда не мешает», — возразил он. Она испугалась, стала его умолять и даже положила свою прекрасную руку, белую и длинную, на колено торговца. «Оставьте меня в покое! Можно подумать, что вы хотите меня соблазнить!» «Вы, подлец!» — в скричала она. «Ого, как вы горячитесь!» — проговорил он, смеясь. «Я всем покажу, кто вы такой! Я скажу моему мужу! ну и я «Кое-что покажу вашему мужу!» И Лере вынул из несгораемого сундука расписку в получении тысячи восьмисот франков, выданную ею после учета в е к с е л е я Винсаром. «Неужто вы думаете, что бедный, милый человек не поймет вашего маленького воровства?» сказал он. Она вся опустилась словно ее обухом ударили. Он прохаживался от окна к письменному столу и твердил, — Да, я ему покажу, я ему покажу! Потом подошел к ней и сказал мягким голосом, — Конечно, все это не весело, но ведь от таких историй никто еще не умирал. А между тем это единственный способ получить с вас мои деньги. «Да где же я их достану?» Сказала Эмма, заламывая руки. «Ба! У кого есть, как у вас, близкие друзья?» И он взглянул на нее так проницательно и так ужасно, что она задрожала с головы до ног. «Я вам обещаю, я подпишу». — Довольно с меня ваших подписей. — Я еще продам. — Полно вам, — сказал он, пожав плечами. — У вас больше ничего нет. И крикнул в окошечко, в ы х о д и в ш а я у лавку. — Анетта, не забудь трех остатков номер четырнадцать. Служанка вошла, Эмма поняла и спросила, сколько понадобится денег, чтобы приостановить взыскание. — Теперь уже поздно. но если я принесу вам несколько тысяч франков? Четверть или треть суммы или почти все? Не беспокойтесь, это не поможет. Он тихонько подталкивал ее к двери на лестницу. Умоляю вас, господин л е р р подождите еще несколько дней. Она рыдала. Ну, этого еще не доставало. Слезы. Вы приводите меня в отчаяние. «Мне до этого нет дела», — сказал он, захлопывая д в е р ь